Борис лениво пинал оживлённую мышку, которая весьма забавно отскакивала от стены и, собственно говоря, не умирала. Бесконечная игра в пушистый шарик надоела ему спустя час. И от нечего делать он принялся ковырять картину на стене спальной комнаты горбуна. Сам же горбатый пенсионер находился в библиотеке. Сказал Борису, якобы пошел книжки читать. А на самом деле собирался клеить одну бабуську, которая ему улыбнулась беззубым ртом в читательском зале, когда парочка возвращалась домой после морга. И угораздило же меня связаться с ним. Недовольно пробормотал юноша, выковыривая с картины большой кусок краски. Лучше бы самостоятельно учился. В этот же миг где-то вне комнаты под землей раздался грохот». Спустя минуту в свою собственную спальню влетел горбун в одних семейных трусах, носках и клетчатой майке. «Борис — Борис! — закричал он. — Нам срочно нужно обратно в город. Больница не ждет, как и морг. Зачем? Боря недовольно почесал в ухе из-за резкого и громкого голоса горбуна. — Мы же ночью там были. — Случилось нечто. Он заговорил загадочно, улыбаясь и подергивая носом, кончик которого вчера откусила мертвая курица. «Вернулся наш владыка. Величайший некромант. Понимаешь? Понимаешь, чем это пахнет?» Мертвечиной. пробурчал Боря, «кишками и прочей мерзостью». Горбун не разделял его недовольства, поэтому первым делом накинул на почти ногое тело плащ, завязал узелок на шее покрепче и накинул на голову капюшон. Пошли, мой юный подаван, нас ждут великие дела, прошепел он и распахнул дверь. Бог вернулся, и теперь он повернул голову, посмотрел немигающими глазами на юнца и пробасил: Да прибудет с нами сила!